Глава двадцать пятая. На стук в дверь никто открывать не спешил, но и я так легко сдаваться не собиралась. Там, между прочим, адептов сожрать пытаются, а эти самые адепты еще и устав активно нарушают. Так что я просто ответственно выполняю возложенные на меня обязанности. «Адептка фон Сумер?» Удивился Демонюка, когда дверь его упокоев, наконец, распахнулась. Я бы на его месте уже удивляться перестала данному обстоятельству. Сам ведь отчасти поспособствовал нашему частому общению. Но, как я уже говорила, чем чаще на меня будут лицезреть окружающие, тем раньше у них сформируется хороший вкус и тяга к прекрасному. Вы просили докладывать вам лично о каждом нарушении устава. Невозмутимо отозвалась я, едва покачиваясь. Употребление настойки явно не способствовало стоянию на высоких каблуках. И что случилось? Ну, там адепки комендантский час нарушают. А еще угодили прямо к лютикам, которые в данный момент пытаются их сожрать. Если все пройдет удачно, то головной боли у вас станет меньше. Решила я утешить демона. А если нет, то к нарушению комендантского часа добавится еще и порча казенного имущества. И, естественно, вы об этом узнали, потому что сами нарушали комендантский час. Продолжил за меня лорд Вальтер. Что вы! Я бы не посмела! Поспешила заверить я ректора в своей законопослушности. «Из окна увидела!» Честно соврала я, прекрасно зная, что окна общежития выходят на совершенно другую сторону Академии. Демон об этом факте тоже знал, потому окинул меня крайне пристальным взглядом и с удивлением поинтересовался. «Адептка фон Сомер, вы что, пьяны?» я? Изумилась я, ткнув себя пальцем в грудь, отчего на мгновение потеряла равновесие и покачнулась. «Ни в коем случае!» Ректор подался ко мне, чтобы подхватить мое бряное тельце в случае падения, которого не произошло. «Все в порядке, я стою!» — заверила его я, выставив руки в защитном жесте. «Так что, вы идете спасать нерадивых адептов?» Поторопила я демона. «Один нерадивый адепт уже стоит передо мной!» Пробурчал тот себе под нос, но за порог вышел и дверку за собой прикрыл, готовый к приключениям. По лестнице спускалась осторожно, держась обеими руками за перила и аккуратно переставляя ножку за ножкой. «Да, хорошую настойку бабуля подогнала!» «Ничего не скажешь. Если еще в парке я себя чувствовала сносно и твердо стояла на своих высоченных каблуках, то сейчас голова начинала подозрительно покруживаться, что не способствовало быстрому спуску с лестницы». Демон, достигший к этому моменту подножия лестницы, нетерпеливо обернулся и поинтересовался. «Адептка фон Соммер». «С вами всё в порядке?» «Всё хорошо», — не сдавалась я, преодолевая одну ступеньку за другой. «Просто ноги устали от каблуков. Женщинами, знаете ли, такое иногда случается». Проворчала, не желая показывать, до каких чёртиков успела напиться. Точнее, до каких демонов. Но лорд Вальтер пока не двоился в глазах, и это уже успех. «Вам помочь?» Заботливым тоном поинтересовался ректор, но мне там отчетливо слышалось плохо прикрытое ехидство. Хотелось ответить, что и без сопливых справлюсь, но зачатки здравого смысла еще не успели покинуть мою головушку, поэтому я благоразумно прикусила язык. «Ну вот, я и спустилась». Радостно произнесла я, достигнув последней ступеньки. Но тут явно что-то пошло не так, потому что мой каблук заскользил по мраморному полу лестницы, и я, не удержав равновесия, полетела вперед, прямо на впереди стоящего ректора. Инстинкт самосохранения был сильнее страха, и я вцепилась в полы ректорского пиджака, что было сил, дабы устать на ногах. Тело по инерции продолжило двигаться вперед и затормозило только тогда, когда полностью вжалась в ректора. Демон обхватил меня в ответ за талию, действуя скорее только на инстинктах. Но будто мне и этих бед было мало. Во время сложного акробатического трюка по избавлению меня от тесного знакомства с местным полом как-то так получилось, что мои губы проехались по демоническому лицу. «Да еще и мазнули по его губам!» «Ой!» — Растерянно выдохнула я, отстранившись. «Боги Всевышние, какой ужас!» «Подумает еще, что я так воодушевилась, расписывая Веронике все качества нашего ректора, что и сама невольно очаровалась!» «А между прочим, Адаминов фон Сомер никогда не будет бегать за мужчинами и целовать их самостоятельно тоже!» Пусть даже случайно. Пока лорд Вальтер изображал из себя каменное изваяние, я поспешила немного отодвинуться. Затем поняла, что неплохо было бы и пиджак его из своих рук выпустить. Выпустила, даже пригладила. Вернула, так сказать, в исходное состояние. И пока демон не спешил приходить в себя, у меня появилась прекрасная возможность его изучить. Не каждый день, знаете ли, появляется возможность взглянуть на живого демона не из положения снизу вверх. За что спасибо моим каблукам и высокой ступеньке? Не знаю, что было в тот момент в моей голове, но я выдала первое, что пришло на ум. А глаза у вас, оказывается, красивые. Ректор, который до этого момента стал немного оживать, и, наконец, выпустил меня из своих объятий, снова замер, подозрительно на меня уставившись. Да и у меня и самой, честно говоря, уже начинали созревать некоторые подозрения. Я вдруг вспомнила, с каким алчным видом бабуля памятную бутылку в мой чемоданчик складывала, и как поигрывала бровями, когда говорила, что бутылочку нужно оставить для особого случая. Мда, разное у нас непредставление об особых случаях. Стоило определиться с виновником моего странного поведения, как на душе сразу же полегчало. Это не я умом тронулась. Это любящая родственница что-то в свое премиальное пойло подмешала. Интересно, как там Закари? Тоже странные симптомы наблюдаются. Надо будет завтра обязательно спросить. «Адептка фон Сомер!» — начал было демон. «Адамина!» «У нас с вами время поджимает, пока ваших адептов не сожрали!» — поспешила напомнить я ректору. Когда мы добрались до сада, крики, визги и бранные выражения достигли своего апогея. Лютики успели неплохо потрепать адептов, а адепты лютиков... У одного из кровожадных цветочков был надорван лепесток. Другой лютик успешно жевал адептку, чавкая и причмукивая. при этом впившись клыками в ее юбку. Справа от них адептка вцепилась зубами в еще одно бедное растение, заставив его верещать на всю округу. — Что здесь происходит? — Пробасил ректор так, что замерли все. И адептки, и лютики. «А, это демон!» Заверещала одна из девиц, и остальные подхватили этот чудный звук. «Вы!» Обратился демон к цветам, обладающим зачатками разума. «Быстро выплюнули адепток, а вы, адептка, быстро выплюнули благородное растение!» Лютик, которого пыталась проживать пухленькая адептка первого витка обучения, бытового факультета, гордо приосанился и выпустил ее из своих удушающих объятий. Та сплюнула на землю, грозно взглянула на цветок еще и кулаком ему пригрозила, отчего бедный Лютик нервно икнул и качнулся в сторону. А я задалась вопросом, кого здесь, собственно, нужно было спасать? Стоило цветочкам отпустить своих жертв, как те попадали на землю и бросились в рассыпную. Кто-то покидал место боя даже на четвереньках, стараясь как можно быстрее скрыться с глаз ректора. Одна из адепток была особенно неудачливой. Она поднялась, запнулась, снова упала, опять поднялась и снова оказалась на земле. «Может, помочь?» Проявила я чудеса дружелюбия, нависнув над девчонкой сверху. Та, отодвинув в сторону волосы, что закрывали ее лицо как шторка, взглянула на меня снизу вверх, вздрогнула, вскрикнула что-то неразборчивое, резво вскочила на ноги и поспешила догнать своих подружек по несчастью. «Всех завтра жду в своем кабинете!» — крикнул лорд Вальтер им вслед. И только взглянув вслед последней уносящейся прочь жертве голодных растений, я вспомнила, где же ее видела. Да это же новая подружка фон Миллера, из-за которой Вероника пролила все свои слезы. Знала бы я раньше, даже бы не шелохнулась, чтобы отправиться за демоном. «Помогать сирым и убогим — дело неблагородное». Пришла к выводу я, когда мы с лордом Вальтером остались наедине в обществе пристыженных лютиков. Ага. Неожиданно поддакнул демон. В моем случае оно еще и неблагодарное. Ну, я пойду? Протянула я вопросительно, бочком отодвигаясь от главы Академии. Говорят же, общий враг сближает. Вот и я на это уповаю. Искренне надеюсь, что меня-то на ковер вызывать не будут. Слишком много я уже заработала дисциплинарных взысканий в этом учебном году. Сами-то дойдете? Вздохнул лорд Вальтер устало. Конечно, конечно. Поспешно заверила его я, радуясь, что про наказание он заикаться не стал. И пока ректор не успел опомниться, поспешила покинуть его общество. Вот поеду домой на каникулы, от всей души бабулю поблагодарю за ее фирменную настойку».